Глава четырнадцатая. Утро следующего дня. Четверг. Все повторяется. Правда, в этот раз никто меня с кровати не скидывал. Встретил я Костика уже на крыльце. Пока ждал, разминочный комплекс, подсказанный Борей, делал. Надо размяться перед пробежкой. Туман. Ночью прошел небольшой весенний дождик. Свежо, но уже не холодно. Но и тёплым утро назвать язык не поворачивается. Но, думаю, бегать по такой погоде будет одно удовольствие. Так, в принципе, и получилось. Вчера с дядей Вовой и бабушкой до самого вечера просидели. Я лишь семь часов на пробежку убежал. Да и отрабатывать удары на самодельной приспособе тоже нужно. О чём там беседовали потом бабушка с дядей, не знаю. Но вот видно, что баба Люда с сыном своим осталась довольна. В хорошем настроении из поездки и деда с Костей встречала. Улыбкой и приготовленным ужином. И даже выставленный на стол бутылкой местного самогона не возмущалась. У меня же сил на вечерней посиделке не осталось. По-быстрому, после тренировки, съел предложенную запеканку, запил ее сладким чаем и на боковую. Осталось сполоснуться и в постельку. Голова до подушки не долетела, а я уже спал. И вот утро. Я вчера посматривал со стороны, как ты с тренажером работаешь. Я же говорил, не спеши. Вначале правильность ударов и блоков поставить. А потом постепенно скорость в выполнении упражнений увеличивай. Сейчас после пробежки и разминки покажешь, как там у тебя получаются удары. Ну, двинули. И снова я изображаю загнанную лошадь, а Костик падла, даже вроде как и не вспотел вовсе. «Что ты там на крыльце, пока меня ждал, за разминку делал?» — уточняет любопытный братец. «Да в интернете видел упражнения, решил сам их попробовать. Вру я. Но не говорит же, что у меня есть и вполне виртуальный тренер со своими наработками, доставшимися с опытом прошлого носителя. Ну-ка, покажи!» Ого! Я подобного никогда не видел. А что, мне нетрудно. И вот уже через полчасика мы уже вдвоем выполняем первый боевой комплекс каких-то там космодесантников Империи Авар. Ну, а ведь и правда, классная вещь. Довольный, даже счастливый Костик хлопает меня поощрительно по плечу. Надо заучить порядок и очередность выполнения упражнений. Но это уже завтра. А пока давай на турник и брусья. «А затем к тренажёру. У нас ещё почти два часа занятий». Вот же, так меня загоняли, что я и забыл поинтересоваться у брата, куда они вчера ездили, куда на целый день пропадали, шлялись непонятно где. Но пока я умывался после спортивных занятий, пока нежился под горячими струями душа, пока искал, во что бы мне сегодня нарядиться, увы... Но за столом в гостиной, где мы обычно принимали пищу, на завтраке ни деда, ни Костю я уже не застал. Они опять умотали куда-то по своим делам. «Куда деда уехал? Костю он с собой забрал?» — уточняю я у бабули. «Да, обсуждали тут за завтраком что-то. Я не прислушивалась. Куда едут, не говорят. Секреты у них какие-то. Но зная деда, могу с уверенностью сказать...» Опять какую-то машину старую у соседей на распродаже нашел. Вопрос, какую? Он же восстанавливает по возможности такие тачки, приводит нормальный вид, а потом продает, но уже дороже. Проблема была в том, что машина с неисправностями железок с магией он не брал никогда. А те, что движки в норме, ценник не очень выгодный. Выхлоп в итоге на разнице цены маленький. Но хватает в результате денег на жизнь. «Да и деду интересно с машинами возиться. Они с Петровичем обычно этим малым бизнесом занимаются. И повторюсь, в итоге ведь хватает денег на две семьи. Бывало, за месяц машины четыре через их СТО проходило, а иногда и больше. А раз сейчас вы в помощниках, то, думаю, дед и вовсе разойдется». «Понятно. А у меня свои задачи на сегодня». Дедуля мне уже показывал раньше, где искать запчасти на жука. Оказывается, у деда на эту машину в виде расходников приличный. А какой-никакой опыт в замене, например, стоек или колодок, у меня есть. А с учетом того, что Борик из интернета не вылезает и может, по идее, найти там ответы на любые мои вопросы, то и вовсе ремонт и обслуживание этой маленькой машинки меня нисколечко не напрягает а доставляет мне просто огромное удовольствие. И немаловажный факт в этом играют наличие качественного подсобного ремонтного оборудования и дорогущего и сверхнадёжного инструмента. «А ты ничего не заметил?» — приходит вопрос от Искина. «Я как раз переодеваюсь после завтрака, чтобы идти в мастерскую». «Ты о чём сейчас?» — уточняю я у Бори а сам прокручиваю события этого утра. Вроде как обычно все было, разве что Костика похвала за инопланетный курс молодого бойца и их разминочный комплекс. А так все как обычно, ну, для нынешнего распорядка дня. «Когда Костик ушел, ты с тренажером работал. Вот и спрашиваю, когда отрабатывал удары и блоки, ничего необычного в своих действиях не заметил?» — уточняет Борис. Я же, задумавшись немного, три раза рукой в рукав пытался попасть, и все не получалось. «Да вроде как лучше стало получаться, а главное — быстрее», — отвечая я, ждущему моего ответа, и скину. Хмык, довольный с его стороны. а я скажу тебе больше, мой маленький брат. Ты, почти отключив сознание, на автомате лупил от души по болванкам кулаками» и успевал при этом ставить блоки. Но и это не главное. Удары свои ты наносил, немного вливая в них свою магию. Понимаешь? Хорошо, что в этот момент твой братец тебя не видел. А то были бы у нас с тобой проблемы. Ты мочил так кулаками, что я уже боялся, что ты стальные направляющие погнешь, а скорость была и вовсе запредельной. Но главное, все это ты делал на автомате. У тебя к драке, как у Костика, явно талант. Просто ты его тщательно скрывал. <смех> Мы позанимались-то всего ничего, а тут такой результат. Только прошу, прислушивайся ко мне. я эту ситуацию вокруг нас блюдю, но иногда ты словно в транс падаешь. И, увы, тогда докричаться до тебя, увы, большая проблема. Да-да, именно так, Два увы полимся с тобой когда нибудь а это плохо чем меньше людей знают о твоих способностях тем лучше именно нам я же прокручиваю в голове в воспоминаниях свою утреннюю тренировку о чем я тогда задумался когда молотил по тренажеру со всей дури М -м да получение прав дядя вова на эту тему вообще вчера не распространялся почти я же послушавшись совета Боря о приказах из министерства насчет сдачи на права подростками и препонов для этого со стороны ментов, не решился спрашивать. А ведь я тогда сильно разозлился на всех копов и на ситуацию в целом. Но ведь упражнение продолжал выполнять, и, получается, выплеск моей злобы и стал катализатором для применения мной как бы в бою магии. Вот же! Интересно, к чему это может привести? Нам вечером надо будет попробовать достичь сегодняшнего твоего состояния при тренировке, но постараться сделать так, чтобы применение магии было тобой сделано не спонтанно, а управляемо. Теперь мы точно знаем, на что ты уже способен. Ну и постараемся узнать и твой магический боевой предел на данный момент. Скажу сразу, меня это очень радует. Ведь и некоторые способности, в том числе и боевые, тебе должны перейти от моего прошлого носителя. А это, я тебе скажу, очень опасно для окружающих, а может быть даже и для тебя, в первую очередь. Но это мы и все опытным путем проверим. Все, об этом до вечера забыли. Чем сейчас займемся?» Уточняет Искин. «Жуком займемся, конечно», — говорю я. «Бабушка до обеда будет занята» обед готовить, ну и заежки перекусы приготовить для меня. А пока она занята, мы с тобой ходовкой жука займёмся. Колодки тормозные заменим, стойки и амортизаторы глянем. Что нужно, прокачаем. Ремкомплекты есть. Подобную работу я и раньше делал, хотя и под присмотром Генки. А что непонятно, как делать, уже ты на сайтах производителя машин посмотришь. В общем, до обеда мы плотно тачкой занимаемся. А вот потом уже бабушка мне обещала по загашникам деда пробежаться. Вроде как добро от него она получила. Все, что у него есть из экипировки, туристической, переходит в наше распоряжение. Но понятно, что не навсегда, а во временное пользование. Ничего нам тут не перепадет, дарить никто ничего не собирается. Так что вопрос покупок на будущее как стоял, так и стоит в полный рост. Но на это лето и экипировкой, хоть и старой, мы с тобой обеспечены. Но погляди, может, чем и получится разжиться. Да, с заработком пока полная засада. Жалуется Искин. И с ним я полностью согласен. Вы? Ну, что-то пока не наблюдается очереди из желающих отремонтировать у нас на своих машинах магические приблуды. А потому и денег у меня, да и у Кости Попросту ни на что нет. Как и планировалось, до обеда полный завал в работе. Машина столько лет на приколе была, причем стояла под открытым небом. Получается, по-хорошему в ходовой части все резинки менять надо. И хотя они и есть в наличии у запаслевого деда, но, увы, не все ремонтные работы я мог выполнить в одного, да и опыта то у меня в этом почти ноль» а помощь от эскина весьма специфическая. Ремонтные карты он для меня на сайтах производителя свистнул и даже перевел весь технический текст с французского на русский. Но ведь и мне нужно время, чтобы с данной литературой разобраться, а главное — понять и вникнуть в последовательность производимых ремонтных операций. В общем, та еще задачка» но все же продвижение в ремонтных работах у нас на лицо переднюю балку за сегодня полностью перебрали а ведь она не столько как простая балка а ведущая хоть и не мостовая уставший я еле добрался до своего закутка добрая бабушка бед принесла мне прямо в бокс и теперь раскладывала контейнеры с явствами прямо на столе в нашей маленькой коморке ну как успехи ремонтник «Там в заду что-то бренчало», — уточняет о моих успехах милая бабуля. «То, что бренчало, так и бренчит», — отвечаю я устало, «а ведь еще отправили и руки мыть». Но для бабушки это святое. Буквально святотатство, если за стол сядешь, не намылив и не смыв грязь с рук перед этим. У всех есть свои странности, и бабуля ничем в этом плане от остальных не отличается». «Зато можешь быть уверена, что передок весь перебран. Колодки тоже поменял. Ну а завтра, если будет время, то и подвеской заднего моста займусь. Я посмотрел уже, у деда все нужные резинки и колодки есть в наличии». «Как раз в этом-то я и не сомневалась», — смеётся она. «Он у нас, ну, очень запасливый». «Ем и нахваливаю. Отлично приготовленный свекольник». «Обожаю я это блюдо, особенно, когда его готовит бабушка. У нас дома часто даже отец на кухне кашеварит. Но лучше всего получаются блюда даже не у девчонок или у мамы. А именно Васька, один из старших двойняшек, удивляет нас всех своими кулинарными шедеврами. И в последнее время именно он заготовку был ответственным в нашей семье. дружной большой семье» а на чистке картошки и всего другого, в виде овощей или рубки мяса, подпрягали уже меня. Так что я не понаслышке знаком с магической тайной приготовления нормальной еды, которую не стыдно подать на стол и за которую приятно получать похвалу, а не нагоняй. Хотя и такое пару раз было. На час, не меньше, растянулся обед. А куда спешить-то? Спланированные дела я на сегодня закончил. Даже убираться в боксе не буду. Все равно завтра продолжать ремонт. А инструмент уже собран. Это уже вошло в привычку. А на сегодня есть и другие занятия. Например, потрясти загашники деда, где хранятся все его рыбачьи причиндалы. Но у бабули были немного другие планы насчет меня. «Давай так. Я сейчас уберу пока посуду, помою ее». А затем на крылечке ждать тебя с ключами буду от дедовых каморок, а ты пока суть додела в магазин Кольги Варкиной сбегаешь. Это тот магаз, что в конце улицы? Кривлюсь я. После обеда вообще никуда идти не хотелось, а тут и вовсе предлагали в такую даль сходить. Может, на машине проскочим? Предлагаю я бабуле. Вот уверен, она от поездки не откажется. И ведь угадал. Но видно было, как ей хочется опять за руль своей машины сесть. Но дела по дому сами собой не сделаются, а дед с Костей в любой момент могли заявиться. «Давай завтра покатаемся». Все же находит в себе силы отказаться от покатушек бабуля. «Мне как раз до Петровича проскочить надо, а ты пока по районному центру прошвырнешься, по магазинам там, на базар сходишь». Я лишь усмехаюсь. «А что мне там делать в этом районном центре?» С обидой и досадой в голосе говорю я. «В карманах-то пусто, ни копейки нет. Я уж лучше, раз все на выезде будут, уверен, что и завтра дед куда-то умотает, то я лучше на речку схожу или по лесу поброжу. Не, лучше на речку. Надеюсь, чем рыбачить и на чем отдыхать мы в загашниках у деда найдем». Пивает мне соглашаясь со мной бабушка. «Тогда я тут пока приберусь» мою посуду и переоденусь в походную одежду. Увы, в сарае у деда пыльно и грязно, а ты пока до магазин пробегись. А вот тебе карточка. Код в четыре четверки. На список. Я тебе еще на телефон скину его. Это что нужно купить на вечер. А то даже заварки нормальной нет. Дожили. Ну все, беги. Да не нужно переодеваться. Ты и так спецовки вполне представительно выглядишь. «Совсем как взрослый работник!» Я же, пожав плечами и спрятав на грудном кармане банковскую кредитку, молча вышел на улицу. «А чего возмущаться? В одного на машине мне бабулю уехать не даст. Даже мечтать нечего. А ведь уже четвертый день получается, как я приехал к деду с бабой. А ведь за пределы усадьбы, в деревню, так и не выходил. Мои поездки с дедом за прогулки по деревне считать нельзя». Ну, поглядим, кого тут встретим. Блин, накаркал. Серега Стрепенев, собственной персоной. Тезка мой, но, как и все местные, он со мной с того лета -то в контрах, а с ним и Вадик Моисеев. Задира чертов. Уже тогда пытался он об меня кулаки свои чесать. Но сейчас со мной Костян. Одно известие о том, что он находится в деревне, отдыхает у дедушки с бабушкой вместе со мной. Многие горячие дрочливые головы остудит. Так и оказалось. Но «Ну, привет, молокольный! Развязно приветствует меня Вадим. Солашили с братом, до да родственников на лет приехали. Киваю, здороваясь, но молчу. Не пойму, готовиться к драке или мирно разойдемся? А чё так рано приехал? Все ещё в школу ходят. Это уже мой тёзка рот раскрыл. Я же ухмыляюсь в ответ. Так я в университет экстерном экзамены сдал. Говорят, я гений. Вот и отдыхаю, пока все остальные учатся. Мне тоже зачем, когда в школу я больше не пойду. Ну, пускайте себе слухи, так уж лучше такие. Сам лучше придумаю, чем за меня это кто-то другой сделает. Ведь по-любому все переврут. И свои придумки еще в эту басню обо мне добавят. В итоге получится и вовсе шедевр. Во, костя ржать будет надо и про него что нибудь такое выдумать а костик после ранения восстанавливается с магом на границе с турками схлестнулся изумление на лицах ребят не верят в мои слова так вроде мы с ними замерились?» удивленно распахнув свои глазища шепелявит в один так то не регуляры а контрабандисты ему вроде как даже орден пообещали добавляю я небылиц Он еще раненого командира спас. Хотя сам раненым был. Сейчас на реабилитации. Но вот вернется ли на службу, не знает. В ВВК не прошел. Но вроде как в имперскую безопасность ему предложили пойти. Он же с артефактами боевыми наты, С помощью их вражеского мага и завалил. И это, парни, меня бабушка в магазин до Ольги отправила. Если хотите, давайте по дороге поговорим. Давненько ведь не виделись. Новостей, думаю, и у вас навалом. «А чего ты в спецуре?» — удивляется теперь уже стряпня. Погоняло у Серго такое среди местной шпаны. «У деда бокс подметаешь?» Все же нашел, чем подколоть, зараза. «Ведь как знал, что нарвусь на неприятности?» «Но я уже ученый. Да и помощник есть». «Ну, почему же только подметаю?» Не дал мне рассердиться и скин, подсказав пропускать все подколки мимо меня и не воспринимать их всерьез а по возможности и вовсе отвечать в разговоре подобными вопросиками. «Сейчас бабушкину старую машину, жука французского, ремонтирую. Кодовую перебираю. Сегодня с передком закончил. Завтра задок сделаю. Вчера уже бабулина на насекомом по деревне два часа каталась». «Точно!» — скидывается Вадька. «К моей тетке она ведь на своем оранжевом малыше подъезжала». «А я-то и не узнал. А сейчас синила». «С полчаса болтали на улице, что-то весело обсуждая. А Костян где сейчас?» Я, важно так задрав нос, отвечаю. «С дедом в город уехали. Машину покупают новую, но какую не скажу, сам не знаю. Я ведь больше по ремонту, ну и помыть, если чё. Но вот как в универ поступлю, то мне пообещали тут же права на использование машины выдать. Тут главное только ПДД сдать и не завалиться». Мешая не былиться с правдой. Хрен кто отличит, где вымысел, а где... Фу, бесполезняк! Сознанием дела говорит Вадим. Сестра троюродная, она в роду, у Есуповых в услужении. В Москве пыталась в этом году сдать на малолитражку, ведь родители ей и машин-то купили. Да куда там? Провалилась. Сказали, через год новая попытка. В голове голос Искина. Что и требовалось доказать. Валят на экзаменах менты. А, -а, -а чувствую, наш с тобой мечта попросту неосуществима. На что я только отмахиваюсь, естественно мысленно. Это мы еще поглядим.